Глава 6. Необычайный слуга. Он видит спутников Юпитера. Спор между Диком и Джо. Сомнение и вера. Взвешивание. Джо Веллингтон. Джо получает полкроны. У доктора Фергюсона был слуга, с готовностью откликавшийся на имя Джо. Это был чудесный малый. Он во всем верил доктору и был безгранично ему предан. Он не только самым толковым образом выполнял все распоряжения Фергюсона, но даже предугадывал их. Словом, Калеб, но не ворчливый, а всегда пребывающий в прекрасном расположении духа. Лучшего слуги нельзя было представить себе. Фергюсон всецело полагался на него во всех житейских делах и был совершенно прав. Редкий, честнейший Джо. Подумать только, слуга, который сам заказывает вам обед, до мелочей знает ваши вкусы, укладывает ваш чемодан, не забывает при этом ни сорочек, ни носков, владеет вашими ключами и тайнами и никогда ни тем, ни другим не злоупотребляет. Но надо также знать, какими глазами смотрел Джо на доктора. С каким уважением и доверием относился он к распоряжениям своего хозяина. Когда Фергюсон что-нибудь говорил, то, по мнению Джо, было просто безумием ему возражать. Все, что доктор думал, было верно. Что он говорил, умно все, что приказывал, выполнимо, все, что предпринимал, возможно, все, что делал, достойно удивления. Вы могли бы изрезать Джона куски, что, конечно, вряд ли бы вы сделали, но он и тогда ни на волос не изменил бы своего мнения о докторе. Потому-то, когда у Фергюсона зародилась мысль совершить перелет через Африку, Для Джо это было делом решенным. Никаких препятствий он не признавал. Раз доктор Фергюсон решил отправиться, значит, он со своим верным Джо уже у цели. Славный Малый не сомневался в том, что без него путешествие состояться не может, хотя доктор и не сказал ему об этом ни слова. Да и в самом деле сметливый, необычайно ловкий Джо мог оказать неоценимые услуги во время такого путешествия. Если бы понадобился учитель гимнастики для самых прытких обезьян зоологического сада, то Джо, несомненно, смог бы получить эту должность. Ему ничего не стоило прыгать, карабкаться и проделывать всевозможные гимнастические трюки. Если Фергюсон был в этом предприятии головой, а от Кеннеди требовались сильные руки, то Джо был полезен ловкостью. Джо сопровождал своего хозяина уже во многих путешествиях и обладал кое-какими научными сведениями, усвоенными им, конечно, своеобразно. У него была собственная философия, философия спокойствия и очаровательный оптимизм. Все представлялось ему легким, логичным и естественным, а потому он не знал, что такое жалобы или проклятие. Среди других достоинств. Джо обладал удивительно хорошим острым зрением. Подобно Местлину, учителю Кеплера, он был наделен редкой способностью видеть без увеличительного стекла спутники Юпитера и мог сосчитать созвездие Плеяд 14 звезд, из которых несколько последних девятой величины. Он ничуть этим не гордился, напротив, был скромен и почтителен, но при случае прекрасно умел пользоваться своими глазами. При том безграничном доверии, которое Джо питал к доктору, естественно, между слугой и Кеннеди, то и дело поднимались бесконечные споры по поводу готовящейся экспедиции, хотя слуга, конечно, не выходил из границ почтительности. Один был полон веры, другой — сомнений. Один был весь осторожность и проницательность, другой — Слепое доверие. Таким образом, доктор находился между сомнением и верой. Надо сказать, что он не обращал ни малейшего внимания ни на то, ни на другое. «Ну, мистер Кеннеди!» — начинал Джо. «Ну, милый Джо!» «Делали почти в шляпе. Кажется, мы скоро отправимся на Луну!» — продолжал Джо. «Ты хочешь сказать к лунным горам?» Это, знаешь, не так далеко, как Луна, но, будь уверен, не менее опасно. «Опасно? Что вы, с таким человеком, как доктор Фергюсон?» «Мне не хочется разочаровывать тебя, милый Джо, но должен сказать, что затея доктора просто безумна. Впрочем, никуда он не полетит». «Не полетит? Так вы, значит, не видели его воздушного шара в мастерских Митчелла в Бору, а?» «Очень нужно мне его видеть». «Лишайтесь, сэр, прекрасного зрелища. Но до чего хорош! А? Как сработан! А корзина! Игрушка! Воображаю, как удобно мы в ней сядемся.